Теперь о внешности, да, как мы опознаем, что возникают какие-то цивилизации, что там происходит, вообще что с ними творится. А творится вот что. С наступлением эпохи неолита, помним, да, что это где-то вот для этого региона, это 8-7 тысячелетие до нашей эры, то есть порядка 10-9 тысяч лет назад, в некоторых местах, причем мест таких на сегодняшний момент исследователи насчитывают ну, штук 5-6 точно регионов, Это древняя Палестина, например, остатки, древнейшие слои Иерихона. Знаменитый Иерихон, который является одним из первых земледельческих городов, действительно одним из древнейших, наверняка не самым первым, но одним из древнейших, очень хорошо изученным. В 50-х годах его начали активно изучать. Например, знаменитое поселение в Турции, в центральной части Турции современной, В Анатолии, да, сравнительно недалеко от тех курортов, на которых призывают плакаты значит, наших туристов купаться и загорать. Да, вот, поселение, которое очень хорошо известно археологам, исследователям, религиоведам в частности. Да, местечко, которое называется по-турецки Чаталгуюк. гуюк ну, На самом деле называется оно не Гуюк, там другая буква начале, более мягкая. Но поскольку по-русски это написать неприлично, у нас принято его именовать Чатал-Гуюком. Вот, значит, соответственно, все специалисты, этот читал Гуюк, знают не менее хорошо, нежели Ерихон. Ну и ряд других поселков, поселений, да, на севере Ирана современного, в Средней Азии кое-где. То есть, это места, где появляются первые устойчивые, оседлые неолитические общины. Что это такое? Да? Это группы людей. Судя по количеству зданий, судя по количеству остатков, единовременно там проживало несколько сотен человек максимум. Человек 300-500, может, но не более 1000. То есть это небольшие поселки, как правило, из нескольких десятков домиков. Домики глинобитные, примитивные, то есть, ну, саман, то есть, как бы, глина, там, солома, то есть, опятые, десятые. Причем домики довольно легкие, легко возводимые, легко разрушаемые. В силу этого в большинстве подобных мест, не везде, но в большинстве подобных мест, особенно в, в, в Палестине и на Ближнем Востоке, формируется... Э, э, формируются так называемые телли. Да? Мы знаем много городов, которые которых есть там Тель, Амарна, Тель, Авив и так далее. Да? Тель – это глинистый холм. То есть люди, вот поселок, да? раз в 10 лет там дом разрушается, условно говоря, вершает. Понятно, что это никто бульдозерами не вывозит. Приносят новую глину, лепят новый дом. И, глядишь, через 3-4 поколения уже на 2-3 метра выросло это все дело. В результате получаются холмы до 40-50 метров высотой покатые, да, то есть люди росли, вот эти домики, они росли постепенно. Если люди там пять лет жили, или четыре тысячи лет жили, понятно, что это, она растет в бутенате насколько. То есть эта община жила на подобных холмиках, да, постепенно подрастая вверх, и занималась сельским хозяйством. Мы знаем, что все эти люди занимались примерно одним и тем же, где бы мы ни смотрели, читал гуюк, там, неважно, да, это земледелие, основанное на выращивании разных примитивных сортов пшеницы прежде всего. Ну и что-то еще там, проса, ячмень, там, как правило, это зерно находят. Но в основе, конечно, пшеница. Весьма примитивные, очень неразвитые, не подвергшиеся селекции сорта, которые в настоящее время любого агронома, кроме как спазма, судороги и, и, и, и разного прочего, значит, негодование не вызовут ничего. Вот. Но тем не менее люди с этого жили. Естественно, это разведение в основном мелкого рогатого скотчика всякого, то есть овечки, барашки, козочки. Вот. Естественно, эти люди знали собаку на домашнюю, собака, как правило. Присутствуют кости собаки, да? знали, конечно, кошек, потому что зерновое хозяйство без кошек невозможно, иначе мыши съедят. Вот кошка, она вечный спутник, так сказать, земледельца, вот, вечный ночной охотник. Тогда эти барсики не сидели с ленточками на шее и антиблошиными ошейниками, а занимались своим прямым делом, для чего они, собственно, изобретены природой. Вот мышек отлавливали. Вот, поэтому э, ситуация, значит, эта земледельческая, она, в общем, была достаточно стабильна, и э, мы знаем, что люди эти, видимо, дополняли свой рацион, конечно же, какой-то рыбкой там пойманной неподалеку, какими-то ягодами собранными, там уж я не знаю, грибы вряд ли собирали, а уж ягоды всякие росли в окрестных лесах, то есть это было очень сбалансированное такое хозяйство, где были и земледельческие, скотоводческие, собирательские, рыболовческие, всякие разные функции. То есть, в принципе, это гармоничный такой тип хозяйства, причем не испытывающий каких-то тенденций к росту, к прогрессу. Мы видим, что здесь тысячу-две тысячи лет ничего не меняется. Это стабильное общество, У них нет какого-то резкого прогресса. Их ничто не колет с тем, чтобы они шевелились. То есть, они пребывают не то чтобы совсем в гомеостазисе, но, по крайней мере, какой-то вот уровень поддерживается. Да? в этих обществах, и спрашиваются, чего бы им не жить так и дальше, да, могли бы еще так, в таком райском состоянии пребывать еще и 20-30 тысяч лет назад, чего и вдруг дергают, да. Дергают разные вещи, постепенно растет производительность труда, накапливается, самая страшная вещь излишки, да, то есть люди начинают производить не только поесть, из голодухи дотянуть до следующего сезона, но и можно что-то отложить, можно что-то сберечь, можно что-то выменять на что-то у соседей, то есть возникает меновая торговля, бартерные всякие там, контакты и так далее. Возникают люди, которые, надо сказать одну вещь, да, такие азы социологии. Да, ведь не бывает общества, в котором действительно все были бы равны. Ну не бывает такого. Ни в семье не бывает, чтобы все были равны. Невозможно представить себе, даже 20 человек собрать и сделать у них стопроцентную демократию. Но обязательно хоть кто-то, хотя бы председателя надо избрать, чтобы он хотя бы не давал всем подраться между собой. То есть в любом случае общество без социального устройства не бывает. Общество с какими-то примитивными началами социального устройства бывает на самых ранних стадиях. То есть даже если представить себе совсем дикое человеческое общество, в нем обязательно будут какие-то лидеры, старейшины, кто-то еще. Но они качественно отличаются от того, что будет потом. От вождей, царей, жрецов и прочей публики. И отличия эти качественные по многим параметрам, по многим направлениям видны. Очень часто эта власть, во-первых, основана на авторитете. Эта власть основана не на силе, не на принуждении, а это реальный авторитет. Да? Почему люди в примитивных обществах уважают своего вождя, уважают своего шамана или кого-то еще? Потому что они признают за ним наличие определенной харизмы. Вот что-то у него такое есть, вот чего нет у других. Либо он с богами хорошо общается, либо воюет он круто. Либо предки у него какие-то экстраординарные, что-то ему передалось. То есть в каждом, в каждом обществе существует какая-то такая подоплека. Да, мы, мы, мы извне приезжаем и не понимаем, почему они этого дядьку уважают. А они прекрасно знают, почему они этого дядьку уважают. Потому что много поколений их предков уважали предков этого дядьки. Очень часто это бывает наследственно, это не всегда. Но очень часто такая власть, то, что связано с какой-то харизмой, она очень часто связывается с некими генетическими передаваемыми качествами. Не всегда человек может ими в реальности обладать, но древнее общество к этому относится довольно ревниво. Но повторяю, что это обязательное условие. Мы знаем много обществ, в которых эта власть не наследственная. Ну вот весь институт шаманизма, например, да, он же основан на практически спонтанной выборке этих шаманов. Одно из самых главных качеств это то, что шаман не может унаследовать напрямую эти качества. Шаманы должны выбрать духи и вообще как-то на него должны указать. Это вообще не его инициатива. То есть он подневольный человек, его выдернули, сказали, вот ты... Будешь выполнять, да? Поэтому подобные вещи, они основываются на авторитете, а не на принуждении. Они гармоничны. В этом обществе невозможно восстание против вождя или восстание против шамана просто потому, что это противоестественно. Это противоестественно, как левому полушарию мозга восставать против правого. То есть это гармоническое общество, в нем отсутствует противоречие. Второй момент. В этих обществах, как правило, и мы знаем это, отсутствует такая вещь, как частная собственность. Вот это очень важный момент, вы к нему когда-нибудь еще вернетесь, потому что без него социологии вообще не понять. Одним из самых главных культурных шоков для европейцев было то, что когда-то, вот в 15-16 веках, да, попав в африканские племена, первые, когда португальцы начали плавать, там, острова зеленого мыса, там, ну, всякие там Кабо-Верде и так далее, там, Цезария Вора как дальняя потомица всего этого счастья. Да? Когда начали плавать туда, а потом попали, попали еще в Америку, одна, одна из самых удивительных вещей, которые увидели там, узрели, это отсутствие у большинства племен частной собственности. Лежит какая-нибудь лопата там, условно говоря, да, возле вигвама. Взял, попользовался. Никто не сказал, что ты украл. Да? У нас взял велосипед покататься и срок припаяли. А тут за что? А, а почему? Да, пожалуйста, мы же в одном племени. Какие проблемы-то? Я подчеркиваю, да, те, кто еще советскую школу застал, они помнят, что есть разница между личной собственностью и частной собственностью. Да? Бижутерия, которая на вас висит, это не из этого, это не средство производства. Собственность частная, она актуальна, когда на средство производства. Когда то, чем можно вскопать, то, на чем можно кого-то отвезти. Да? Если вы на автомобиле ездите для себя, то это ваша личная собственность. А если вы на нем колымите, зашибаете деньгу деньги, то он становится средством достижения прибыли определенной, да, выкачивания определенного дохода. Так вот в этих обществах, как правило, на ранних этапах, э, и это видно, да, нет никакой концентрации собственности, нет концентрации ее в чьих-то руках. Тот же самый Иерихон или -Гуюк, да, мы видим, что в ранних слоях все дома абсолютно одинаковые. Нет дома вождя и плюгавеньких домиков всех остальных. Все дома одинаковые, там невозможно найти, где тут начальник живет. При том, что наверняка какой-то начальник есть, наверняка какой-то лидер общины там присутствует. Да? Нет, нет соци социального имущественного неравенства. Отсутствует отсутствует. еще одна очень важная вещь. Мы не видим даже намека в этом обществе на какой-то специализированный культ. По сути дела это царство домашних культов. То есть человек дома отправляет религиозные потребности, как он считает нужным. Это семейное дело. Нет храма как такового. Потом он возникнет. Два-три тысячелетия пройдет, и мы увидим, что в Читал-Гуюке, например, есть да, сооружение, где там укреплены, укреплены рога быка, совершенно яв, явно видно, что культ быка был, так сказать, да, черепа бычьи там какие-то расставлены по углам, то есть явно культовая постройка какая-то. Да, мы увидим, что люди, кстати говоря, да, одна из черт оседлости вот этого времени, одна из черт этих земледельческих поселений, неолитических, это то, что происходит очень... Четкий перелом в отношении к вот этому загробному миру. Да, веками, тысячелетиями до этого люди погребали своих усопших где-то дистанцированно. Тот же самый неандерталис, да, он совершал это погребение на некотором удалении от своего жилья. Теперь мир живых и мир мертвых смыкаются. Мы видим, что под большинством из этих домиков внизу лежат кости людей в большом количестве. То есть человек погребается где-то, лет через 20-30 эти кости изымаются, как из и помещаются в ассуаре, условно говоря. Под полом жилища. Культ предков, доведенный до крайнего состояния. То есть люди живут на костях предшествующих поколений, по большому счету. И обращение к предкам понятно, что культ предков расцветает в этой обстановке. Да? Обращение к предкам становится не абстрактным куда-то, а вот в пол постучал, буквально что, да? Можно, так сказать, пообщаться. Вот. Но это, по сути дела, это частные культы. Они не выражены. Нет какого-то храма, где вот-вот-вот там сокровище там зерно там, специальные комаре которые обслуживает его как где-нибудь в шумерском обществе там в Акаде в египте нету этого отсутствует еще одна очень важная вещь отсутствует дружинная организация и профессиональные войны понятно что это общество не может быть совсем миролюбимым вдруг кто-то там прискачет да и начнет проситься дайте хлебушка покушать или козлятинки пожелать или сыру хочется да значит надо воевать понятно что они будут воевать если нужно. Но профессионалов в этой сфере нет. Это дело общины. Община пойдет и будет воевать. Но мужики соберутся и пойдут сражаться. Как в большинстве племен это и происходит. В этом обществе не выделены специальные функции вот этой самой воинской организации. В отдельное дело производства, скажем так, они отсутствуют. Их нету. Вот то основное, что отличает вот все эти внешние параметры, да, технологическая слабость относительная, равенство, отсутствие социальной дифференциации, отсутствие выраженного культа, публичного, общественного, да? отсутствие силовых структур, как мы бы сейчас сказали. Это очень важный показатель примитивности этого общества, того, что оно не совершило еще этот переход. Да, у него есть земледелие, это неолитическое общество, продвинутое, оно гораздо лучше, чем то, что мы видели раньше. Но качественно ничего не изменилось, оно просто немножко возрастает в одних и тех же пределах. Это еще гусеница, которая в куколку не превратилась, это еще не бабочка. Это все еще та же гусеница, только потолще немножко. И вот потом начнут происходить другие процессы. Процессы, о которых на самом деле рассказать, чтобы рассказать как-то в подробностях, не хватит даже всех пяти лет вашего образования. Потому что десятки людей, очень неглупых, обмозговывали, осмысливали этот процесс перехода от примитивного общества к обществу усложненному. Есть несколько схем, есть много, так сказать, схем перехода этого, основывающихся в основном на известных нам примерах. Мы не можем, мы совершенно не в состоянии сказать, при каких обстоятельствах происходил этот процесс класса образования, образования государства образования, например, в Египте или в Месопотамии. У нас нет источников, у нас нет текстов. Но мы хорошо знаем, как это происходило в Греции, потому что есть Элиады и Одиссея. Мы знаем, как это происходило у германцев, у викингов, у скандинавов. Да? Мы знаем хорошо, как это в каких-то формах происходило у римлян. Хотя там тоже тяжело с источниками, но есть определенные как бы, такие информационные потоки, которые позволяют это представить. Поэтому надо иметь в виду, что мы не знаем универсальной картины. Мы не можем сказать, что везде была одна и та же схема. Но по сути своей эта схема присутствует, она есть, то есть есть нечто общее. Один из главных параметров это концентрация власти в руках племенных вождей и старейшин, причем с упором именно на военную власть. Вот важно понять, что в архаических примитивных обществах функция жреца, функция духовного лидера племени, пожалуй, превалирует, она важнее. Потому что это время не то чтобы совсем мирное, но это время относительно спокойное. Потом наступят неспокойные времена. Вот когда совершится этот переход, люди будут постоянно воевать. До этого люди живут в состоянии, когда война это скорее нонсенс, это исключение. Это реже, чем мир. В этой ситуации повседневная жизнь, да, рождение нового козленка, там, нового ребенка, созревание нового урожая, она гораздо важнее, нежели победа на войне. Поэтому повседневное вот это э, такое настроение, даже тейское, оно ставит во главу угла прежде всего пост интеллектуального или духовного лидера. То есть человек, который от, приносит жертвы, там, значит, предстоит перед, за племя перед богами и так далее, он является более важной фигурой, нежели воинский начальник. Военачальник избирается, он является фигурой временной, то есть иногда он, так сказать, возносится на вершину успеха а потом становится обычным человеком. И судя по всему, насколько мы знаем, греческое, римское, индейское, скандинавское, там, шумерское, любое общество, первые шаги, которые делает власть, пытаясь стать таковой, пытаясь оформиться, это попытки максимальной концентрации власти в руках именно воинского сословия. То есть повышение роли военного вождя, стремление сделать этот пост или постоянным, или наследственным, то есть концентрация этой воинской власти в руках тех или иных семей, и обзаведение самым главным атрибутом, внешним, физическим, да, обзаведение вокруг себя группой профессиональных воинов. Причем эти процессы идут параллельно. Вы скажете, да, воины, они нуждаются в войне, но и война нуждается в войнах. Поэтому эти процессы заводят друг друга. Концентрация этих Профессиональных вояк является, по большому счету, следствием опять же, разделения труда и следствием экономического роста, потому что их надо кормить. Это люди, выключенные из общественного производства. Посмотрим ли мы на э, русских богатырей там легендарных, да, посмотрим ли мы на скандинавскую дружину или на германских воинов, разоряющих Римскую империю. Посмотрим ли мы на племена индейцев каких-то, которые в кунсткамеру зашел, посмотрел, там тлинкиты всякие стоят. Все очень наглядно видно, как эти процессы шли у них. На кого бы мы ни посмотрели, мы везде увидим, что э, это воинское сословие, да, это публика, это люди, выключенные из производства. Они не пашут, не сеют, но при этом много едят. И едят они не только кашу, мясо подавая и все остальное, потому что они воюют. Следовательно, общество должно их кормить. Общество должно производить какой-то продукт. Как мы знаем по многочисленным данным, опять же, из эпоса, там, из разных прочих мест, общество их прямо не кормит. Общество что-то от, отделяет, выделяет вождю, а вождь их снабжает. То есть вот эта совместная трапеза там, дружинников с вождем, с которым они тесно спаяны, они полностью от него зависят, он от них зависит. То есть вождь без дружины, это еще и хуже, чем дружина без вождя. Да, они очень тесно связаны между собой, и э, вождь перераспределяет, он спускает, так сказать, часть этого дохода, Он же не сам наедается от пуза. Да? Для него важно, чтобы люди его не несли ущерба определенного. Складываются определенные связи. Ну, мне вот как скандинависту ближе гораздо скандинавский пример в этом отношении. Потому что про шумеров мы такого не знаем, например, или про египтян. Вот, а в Скандинавии действительно мы знаем очень детально этот процесс возникновения дружины. Как они жили, какая там была этика и мораль. И мы знаем, что ну, в Скандинавии, например, был вполне исторический конунг, такой да, вождь, которого прозвали Хальвден Ну, то есть, хальфдан это имя его было, да, прозвище у него было очень длинное, щедрый на золото, скупой на еду. То есть, воины его получали регулярно разного рода подарки в виде драгоценностей, которые там были завоеваны где-то на войне, захваченная добыча, значит, там, тебе золотой браслетик, тебе цепочку там какую-нибудь, тебе оружие там украшено и так далее. Но есть было нечего, тяжело жилось. И не купишь нигде, потому что в обществе нету. Вы скажете, как же, золото есть? а жрачки нет. но ну, нельзя в супермаркет пойти и обменять. Нету супермаркета. Не выращивают. Земля скудная. Не хватает. В проголодь живут ребята. Поэтому с радостью воюют, потому что есть возможность хоть от пуза наесться, если кого победил. Отнять у них и поесть. Вот. Но, тем не менее, это не снижает их любви к своему конунгу. То есть, ну, скупой на еду, да, но мы все понимаем, что же делать-то. Да? Зато золотом одаряет. Вот. То есть, возникает вот эта связка наверху, связка между вождем и его дружиной. Как бы ее ни называть, слово «дружина» оно такое вот славянское, да, но суть понятна, каким бы термином мы ни называли, но возникает связка между вождем и дружиной. И постепенно эта связочка начинает на себя оттягивать одну очень важную вещь. Есть такой термин – публичная власть. Публичная власть – это то, что отличает государство от негосударства. Это власть, отделенная от человека. Классические примеры родовых обществ, которые мы знаем на сегодняшний момент, да, общества, которые архаичны, в которых есть какие-то пережитки архаические, древние. Это общество, ну, не знаю, например, там, сицилийское какое-нибудь, да, пронизанное вендеттой, кровной местью и так далее. Классическое родовое общество оно не нуждается в государстве. Государство не нужно. Не нужен никакой шериф, не нужен король, не нужен президент, никому никого не надо. Если есть проблема, мы сами ее решим. И мы знаем, каким способом. Это модель, это поздние модели, которые доживают вот до наших дней. На самом деле, когда-то любое родовое общество было устроено так. В нем отсутствует, да, сейчас мы говорим, там, судебный пристав, там, человек, который приводит наказание в исполнение, или милиция какая-нибудь, которая ходит и следит за порядком, смотрит, что ты там делаешь, да, пьешь ты там джентоник или нет, из банки, хулиганишь или как. Пакостишь общественные значит, скамейки или что делаешь? Нету этого. Это нету в принципе вообще. Если тебя обидели, то мстить за тебя будет твой род, либо ты сам. По-другому не бывает. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вся история человечества проходит в этом. Государственные структуры, которые берут на себя функцию мщения за преступления, поддержание общественного порядка, регуляции в обществе. Это очень поздние явления, они возникают сравнительно недавно. Ну, где-то тысячи лет назад, где-то там 500 лет назад. Это явление очень недавнее. Поэтому формирование вот этой системы публичной власти, по большому счету, это главный, основной аспект формирования новых государственных организмов. Поэтому, если вы спросите, что же важно, да, чем вот ранний, там, Шумер какой-нибудь, Египет, да, или средневековое раннее государство отличается от того, что было до. Люди начинают сразу перечислять там законы, там, там, там городской образ жизни появляется, там высокоразвитое хозяйство, торговля, храмы, там то еще пятое, десятое. Это все верно. Но если в этом списке первой не системы система публичной власти, то есть власть, которая отделена от человека, власть, которая стоит над ним или рядом с ним, неважно, но это не внутри тебя, это не твой кулак и не твой меч которая отомстит за тебя. Если не названа вот эта публичная власть в числе первых и самых главных, то все остальные храмы, вожди, торговля, законы, они все становятся бессмысленными. Потому что если нет публичной власти, это не государство. Если нет публичной власти, это не усложненное общество. А, конечно, вслед за ней тянется и многое другое, тянутся всякие там социальные усложнения, то есть общество начинает делиться на разные прослойки, в обществе возникают Возникает специализация не только по хозяйству, но и по каким-то управленческим там, структурам и так далее. Есть вещи необязательные. Например, мы знаем, что во многих государствах более позднего периода государство складывалось, и в нем, например, не возникало письменности. А вот в древневосточных обществах они такие были, ребята, что у них письменность возникала. Возникала письменность и в Египте, и в Месопотамии, примитивная такая, вот, корявенькая, да как девушка одна из 20-й мне сказала, «Криписи». Как же она, ну, говорит, у них называлась? Как письменность-то? «Криписи», говорит. В общем, «Криписи» они вот значит, возникали. Причем для чего они возникали? Мы, если мы посмотрим на историю письменности, это целый отдельный параграф, да, целая отдельная глава, целая отдельная тема, тоже на все 5 лет хватит, если заниматься. Если посмотреть на историю письменности, то... Возникает совершенно отчетливое представление об одной предельно простой вещи. Ведь письменность возникает не для того, чтобы записывать любовные послания, не для того, чтобы писать в контакте друг другу, не для того, чтобы записывать священные тексты или что-то еще. В большинстве случаев, по крайней мере везде на Востоке, письменность возникает для хозяйственной документации. Посчитать мешки с зерном, посчитать баранов, приход-расход, дебет с кредитом сложить, То есть начинает складываться такой псевдобюрократический аппарат, когда учет, контроль, распределение, там что-то еще, кого на какие работы направить, нуждается в фиксации. И письменность возникает из этого. Все первые иероглифы, они посвящены не каким-то там, да? они посвящены предельно простым вещам. Это подсчет быков, это подсчет мешков с зерном, подсчет там орехов каких-нибудь, не знаю, еще там. Да? То есть это сугубо хозяйственная такая практика, причем, ну, опять же, да, если об этом сказать пару слов, история письменности поучительна для нас еще и тем, как, и в частности, да, на протяжении вот этой истории Древнего Мира, как происходит постепенное, ну, не то чтобы обмерщение какое-то, да, но постепенное изменение типа этого письма. Ведь Восток изобретает иероглифическое письмо, то есть Письмо, основанное на картинке. По большому счету, любой иероглиф это картинка. Картинка, которая в дальнейшем подвергается упрощению какому-то там, стилизации. Да? То есть понятно, что сначала рисуют там, идущего человечка, а потом это превратится в набор черточек, которых никогда в жизни уже человечка не узнать. Но если положить подряд там, 90 текстов, которые за 2000 лет оставлены, мы эту эволюцию увидим. Но по-прежнему это картинка. Она универсальна. Мы знаем, что иероглифическое письмо Блистательно в одном отношении. Оно легко передается от общества к обществу. Ну не знаю, там шумеры говорят на одном языке условно, говоря, да, а сирийцы говорят на совершенно другом языке. Но если картинками нарисовать, то они поймут друг друга. Понимание облегчается в каком-то смысле. Но, во-первых, она гораздо более трудоемка. Она требует совершенно другой подготовки. То есть современная, скажем... Там, та же самая китайская иероглифика, да, до сих пор, вот там, до 70-х, 80-х годов, она жила благополучно как-то, пока она не столкнулась с проблемой электронизации, электрификации текста. Да, когда выяснилось, что на клавиатуре 102, тычка пальцем, да, а иероглифов несколько десятков раз больше, если не сотен. И получается, что их туда не положишь. И начинаются изобретения, начинаются опыты, как же вот эту иероглифику, не расставаясь с ней, впихнуть в эту несчастную компьютерную клавиатуру. Как бы так сделать? Как бы ее упростить? К чему ее свести? Я не знаю, абсолютно не футурист, не футуролог, не могу сказать, что там произойдет в ближайшие лет 50 с китайским языком, но то, что он совершенно точно изменится в каком-то направлении, это можно совершенно точно гарантировать. Да? Потому что многие древние общества столкнулись с этим. Мы знаем, что иероглифика благополучно цвела и пахла в Египте и Месопотамии, да? но Следующий шаг делается уже внутри иероглифики. Он связан с очень серьезным качественным изменением. До этого, до этого изменения первые иероглифы обозначали целиком понятие или предмет. То есть глагол, там, существительное, идти, там, человек, дом. Это цельные понятия. Они очень удобны. Для хозяйственной переписки, например, это идеальный вариант. Два домика нарисовал, понятно, сколько надо построить. Все предельно просто. Да? Если попытаться выразить иероглификой, например, понятие «любовь», хотя бы, уже возникает проблемы. Как ее нарисовать? Потом, какая любовь? Да, мы говорим «любовь», и любовь разная бывает. Бывает «любовь к родине», такая извращенная форма любви, «любовь к родине», например. Бывает еще более извращенная форма любви, «любовь к родине» к тебе. Вот. Как, как полюбит, так не отмажешься потом. Вот, всякое бывает, да? но передать это картинкой очень сложно. Попробуйте на досуге, да? нарисуйте иероглиф для понятия «любовь». А если слово «трансцендентальный» передать иероглифика это как? Это вообще никак. То есть иероглифика абсолютно не способна в чистом виде передавать отвлеченные понятия, сложные понятия. Она наталкивается на очень серьезную проблему. Да? И делается первый шаг – фонетизация письма. То есть не понятие, а кусок звучания, фрагмент речи, клип. Слоговое письмо. Иероглифы прежние, но каждый иероглиф обозначает не понятие, а слог. Слогов-то ограниченное количество в любом языке. Ну, 200 слогов у тебя. Слов много. Словарь Шекспира, там, 50 тысяч слов. Да? А слогов немного. 150-200. Ка-ба-па. Вот из них можно уже строить. Это уже кирпичики. Это потрясающий шаг вперед. Слоговое письмо, которым начинают пользоваться уже на Востоке, в разных регионах. Это потрясающий шаг вперед, но очень половинчатый. Потому что самый великий шаг, как известно, сделали товарищи финикийцы. Финикийцы, вот эти мореплаватели, да, которые жили на берегу моря, сидели, так сказать, свесив ножки в Средиземное море, болтали, болтая там. Самые главные основные мореплаватели древнейшего мира, Древнего Востока, предшественники греков и много чего, предки, карфагенян в дальнейшем. Да, карфаген – это одна из финикийских колоний. Вот эти ребятушки, они собственно столкнулись с проблемой. Вот, они столкнулись с проблемой передачи слов других языков. Они очень много торговали, много плавали. И нарисовать стало недостаточно. Ты приехал куда-то, услышал, как страна называется. А страна называется на таком языке, что его услышать-то сложно. Как его записать? Вот я пока еду, я забуду, как своим рассказать, как эта страна называется. Не нарисуешь. Необходимо передавать звучание. И они разбили это все на алфавит. То есть финикийцы сделали последний шаг. Мы пользуемся их достижением. Они создали алфавитное письмо, когда один знак обозначает один звук в идеале. Бывает не так, да? Потом языки там усложнялись, развивались. Есть дифтонги, там, монофтонги всякие. Есть там разные звуки, которые... Знак пишется, а звук не произносится. Там, не знаю, твердый знак какой-нибудь. Всякое бывает. Но в принципе вот этот шаг к фонетическому письму сделали финикийцы. После этого уже изобретать было нечего. Все остальные алфавиты... По сути дела, это вариации на тему. Финикийцы передали свой алфавит эллинам, эллины научились через передаточное звено, через крито-микенцев, да. Потом этот же алфавит от греков, трансформировавшись, попал в Италию, стал латинским алфавитом и пошло поехало. То есть, в принципе, вот это великое изобретение мы сейчас вкратце, так за 15 минут, за 10, мы проскакали историю письменности, но мы поняли, что в ней было три этапа основных: картинка, слог и звук. Вот эти три базовых этапа, да, от картинки к слогу, от слога к звуку, они отмечают путь развития письменности целого сегмента. Это один огромный такой культурный сегмент, да, накопление передачи информации. Вот, ну, это, кстати, нам будет полезно для мыслей о трансляции как раз вот в Грецию туда, на Запад.